Глава четвёртая. Китайские ресторанчики и люди, которых там можно встретить. «Ничего себе, сколько тут всего в меню!» Глаза Макико от изумления сделались в два раза больше. «Я и это, и это, и вот это ещё хочу попробовать!» Радостно продолжила она. «Но тут же только один повар, вон тот дядечка, и официантка только одна!» Макико показал рукой на женщину в белом форменном костюме которая проворно сновала между столиками. Да, их тут всего двое. Но не переживай, они проворные. А, точно. Бывают же места, где меню просто бесконечное. Но тебе сразу же приносят всё, что захочешь. Макику оживилась ещё больше. Я видела такое по телеку. Там можно заказать, например, рагу из баранины, окономияки и суши, и всё моментально подадут. Интересно, как им это удаётся? Наверное, вся кухня завалена полуфабрикатами. Прочитав списки фирменных блюд и новинок, которые висели на стене, мы внимательно изучили полное меню, лежавшее на нашем столике. В итоге мы с Макико взяли себе по пиву, а из еды заказали несколько разных блюд из кальмаров, лапшу в белом бульоне, тарелку толстеньких жареных пельменей Гёдза, ещё паровые пирожки со свининой, на которые указала Медорико, и кудрявую лапшу из тофу. Всё это мы собирались разделить на троих чтобы всё перепробовать дорога от дома до ресторанчика заняла минут десять находившийся на первом этаже здания постройки семьдесят х он хоть и выглядел как забегаловка но был популярен благодаря и кухне и фантастически низким ценам вот и в этот вечер посетителей хватало кроме нас троих в зале были родители с младенцем и бойким мальчуганом лет четырех пять молчаливая пара средних лет и несколько мужчин в рабочей спецодежде, жадно и шумно поглощавших лапшу. У входа стоял допотопный кассовый аппарат и броская красная с золотым ширма. На стене красовалась картина тушью, поверх монохромного пейзажа и изящно начертанное китайское стихотворение. При ближайшем рассмотрении было видно, что это распечатка на принтере. Рядом старый, выгоревший до голубизны рекламный постер, на котором юная модель со стрижкой, давно вышедшей из моды, лежала на песчаном пляже, изящно изогнувшись и держа в руке кружку, доверху наполненную пивом. На полу лоснились жирные пятна. Едва официантка проводила нас к столику, Медорика достала из сумочки блокнотик, но, поколебавшись, убрала его обратно и отхлебнула воды из пластикового стакана. Над головами рабочих, увлеченно заглатывающих рамен, висела деревянная полка, засаленная и потемневшая от времени с маленьким чёрным телевизором, как минимум её ровесником. По телевизору шло развлекательное ток-шоу из тех, что обычно крутят в таких заведениях. Всё так же, не размыкая губ, Медорико уткнулась взглядом в экран и со скучающим видом уставилась на смеющихся знаменитостей. На стол со звоном поставили две кружки с пивом. Мы с Макико чокнулись и сделали поглотку. «Ты точно не хочешь ничего попить?» уточнила я на всякий случай у Медорико, но девочка только едва кивнула в ответ, не отрывая взгляд от телевизора. С наших мест хорошо было видно кухню позади барной стойки. По кухне сновал хозяин ресторанчика, как обычно в замызганном белом поварском костюме. От раскалённого вока поднимался дым, и было слышно, как в масле скворчат кусочки овощей. С другой конфорки доносилось резкое шипение. Это стремительно испарялась вода со сковороды с пельменями. Розетки на кухонной стене покрывал внушительный слой застарелого жира, дуршлаг, которым хозяин зачерпывал овощи из пакета, был чёрным от грязи и в трещинах. А определить первоначальный цвет крана, из которого тонкой струйкой в огромную кастрюлю текла вода, не представлялось возможным. «Как-то я привела сюда коллегу, парня года на три моложе меня». Он предложил заскочить куда-нибудь перекусить. Я сказала, что часто ем в этом ресторанчике, и ему стало любопытно. Но к еде он даже не притронулся. А потом объяснил, что от такой антисанитарии у него начисто пропал аппетит. Дескать, повар жарил нашу лапшу в кастрюле, которую прямо перед этим вытер грязной тряпкой. И всё такое. Кажется, я тогда смогла выдавить только «понятно». И замолчала. а кстати Ты слышала, что Кютян умер? Кютян? Встрепенулась я, поднимая взгляд на Макико, и в этот момент официантка водрузила на наш столик большое блюдо с жареными пельменями. Что за Кютян? Переспросила я еще раз. Ну, тот самый Кютян, ответила Макико, отпив большой глоток пива, который прыгал под машины и играл в барах. Ого, воскликнула я так громко, что сама испугалась. Ты хочешь сказать, всё это время он был жив? Ну да. Он довольно долго прожил. Умер совсем недавно. Всё Басе Кютяна знали все, кто имел хоть какое-нибудь отношение к местным барам и ресторанам. В основном он ходил по этим заведениям с гитарой и за чаевые играл там народные песни, давая возможность посетителям, которым приелось караоке, попеть под живую музыку. А другой его специальностью Было вымогательство. Национальная автомагистраль номер два делит все баси пополам. В южной части, где работали мы с мамой и Макико, и где Макико работает до сих пор, находится стратегическая точка — станция метро. В северной части тоже есть свои достопримечательности, хоть и иного толка. Например, старая психиатрическая больница с решетками на окнах. Соответственно, и атмосфера тоже разная. Посетители, однажды выбрав для себя южную или северную часть района, сохраняют ей верность. А владельцы баров на севере и на юге тоже не особо ладят. Одному кютяну было безразлично юг или север, завсегдатые или новые посетители. Он бродил по сёбасе со своей гитарой и играл для всех желающих. Уж не знаю, насколько хорошо. Но на хлеб зарабатывал. А когда хотел заработать побольше, то отправлялся на магистраль, дожидался, пока она опустеет, а на горизонте появится машина с неместным, желательно провинциальным номером, и выскакивал прямо на нее, ударяясь тщедушным телом о капот. Интуиция Кютяна не подводила. Из машины обязательно выбегал какой-нибудь добрый человек с мертвенно побледневшим лицом, оседал на землю, начинал рыдать, заламывать руки и просить разрешения сперва отвезти Кютяна в больницу — а потом уже разобраться с полицией и всем остальным. Незадачливые водители были готовы на что угодно, чтобы искупить вину. Ни до страховой, ни до полиции дело, насколько знаю, ни разу не дошло. Травму он избегал, всякий раз аккуратно скатываясь с капота. Зато выглядело это эффектно. После чего водителю предлагалось решить вопрос компенсации без лишних формальностей. В общем, классический подставщик. Кютян напоминал стручок арахиса. Маленький, с бугристой, как вялая картофелина бритой головой, и узкими глазами, похожими на головастиков. Во рту не хватало половины зубов. Говорил он с акцентом, кажется, южным. Да еще и заикался, может быть, поэтому предпочитал молчать. Лишь изредка бросая «угу» или «ага». Общаясь с клиентами, он обходился отдельными словами произнося каждое так, что оно выглядело как вопрос. Не помню, чтобы Кютян хоть раз произнёс полное предложение. Со мной он тоже не вступал в разговоры, зато всякий раз добродушно улыбался нам с сестрой, когда мы за стойкой мыли посуду или готовили закуски. Держался он как-то неуверенно, точно подросток. Это вызывало во мне смутные тёплые чувства, похожие на симпатию. Естественно, о своих визитах Кютян не предупреждал. Просто часов в 10 или 11 вечера автоматические двери вдруг открывались, и он бодро вваливался в наш бар с гитарой наперевес. Если в баре было шумно и весело, он сразу вливался в общую атмосферу, играл для пьяных посетителей, которым хотелось погорланить песни, и даже иногда разрешал им кидать монетки в резонатор гитары. Если же в баре оказывалось пусто или царило мрачное настроение, Кютян виновато втягивал голову в плечи, удручённым голосом бормотал что-то невнятное, видимо, обещал зайти в другой раз, и пятился к выходу. Иногда, когда хозяйка бывала в настроении, музыканту доставался стакан пива, который он пил с наслаждением, растягивая удовольствие. Однажды Кютян заглянул к нам в бар, когда там не было ни одного посетителя. Хозяйка тоже куда-то отлучилась. Наверное, позвонила приятельнице из соседнего бара и пошла туда переманить парочку клиентов. Других хостес не было, Макико тоже. Она тогда была занята в ресторане. Так что мы с Кютяном пусть ненадолго, но остались наедине. Мама тогда ещё нормально себя чувствовала. Получается, мне было лет двенадцать. «Хозяйки нет?» — спросил или даже скорее констатировал Кютян. «Думаю, она скоро вернётся», — ответила я. Я открыла бутылку, налила ему стакан пива и поставила на стойку. Со сбивчивым спасибо сибо Кютян осушил стакан чуть ли не залпом, и я налила ему ещё. Он снова повторил спасибо А потом, немного помешков, присел на круглый табурет, стоящий рядом с одним из диванов для посетителей. Обычно на этом табурете сидели хостес. Растянув рот в своей обычной не то улыбке, не то ухмылке, Кютян бережно сжимал двумя руками маленький стакан. В баре было пусто и так тихо, что мне даже стало жутковато. Такое чувство, что стены, диваны и подушки, словно губки, впитывали тишину, которая рождалась из нашего молчания. И постепенно эта тишина разрасталась, надувалась, угрожающе надвигаясь на нас со всех сторон. Но мы все равно молчали. Даже телефон молчал вместе с нами и не звонил. Некоторое время спустя Кютян, всё так же запинаясь, ещё раз поблагодарил меня за пиво, повесил гитару на плечо и пошёл к выходу. Но уже возле самой двери он вдруг резко остановился и, немного постояв, так обернулся ко мне. У него был такой вид, будто ему в голову пришла просто потрясающая идея. «Как насчёт спеть?» пристально глядя на меня, предложил Кютян. В глубине его крошечных глаз будто вспыхнули маленькие искорки. «Спеть? Кто я?» Растерянно переспросила я, и Кютян утвердительно указал на меня подбородком. Расплываясь в еще более радостной улыбке, в очередной раз демонстрирующей его редкие зубы, и приговаривая что-то вроде «песня, песня», он перехватил гитару так, что гриф оказался выше его плеча и с наслаждением прошелся пальцами по струнам. Из кармашка на груди растянутой рубашки пола Кютян вытащил маленький свисток и, свистнув у него несколько раз, проворно настроил гитару. «Соэмон!» «Точно! Пусть будет Соэмон!» объявил он, прикрыл глаза и начал играть вступление, то ловко останавливаясь в нужном месте, то делая мелодичное вибрато. Смущённая и ошарашенная таким стремительным развитием событий, я только беспокойно переминалась за стойкой с ноги на ногу. Но Кютян уверенно кивал мне, будто задавая такт. «Всё хорошо, всё получится», — ободряюще улыбался он, доигрывая вступление. А во мне нарастала паника. Не могу же я вот так взять и запеть, тем более под гитару. Всё во мне этому противилось. Однако мой голос улучшил момент и сам проскользнул наружу. Слова Соймон Блюза, которую я уже миллион раз слышала у нас в баре, но сама ни разу не пробовала спеть, неуклюжие и неловко вырвались у меня изо рта. Кютян внимательно вслушивался в моё спотыкающееся пение, и каждой нотой своей гитары заботливо обволакивал звуки моего дрожащего голоса. «Да, вот так, вот так!» Широко улыбался он мне, подстраивая ритм. Понимающий кивал, когда я тушевалась, забывая слова или не попадая в ноты, и растягивал очередной аккорд, давая мне возможность выкарабкаться. В очередной раз забыв текст, я на секунду останавливалась, но потом спохватывалась. «Неважно, пой дальше». Я смотрела только на Кютяна, который, казалось, играл не только пальцами, а всем своим телом, и выводила слово за словом, стараясь следовать за его мелодией. Когда благодаря Кютяну я с грехом пополам дотянула Сеймон Блюз до финальной строчки, покажи мне еще раз свою улыбку. Он широко распахнул свои маленькие глазки, торжественно увенчал мелодию несколькими красивыми аккордами и заулыбался во весь рот. Молодец! Молодец! А потом еще и принялся мне аплодировать. Мне было так неловко, что я, почувствовав, как заливаюсь краской, прикрыла ладонями щеки. Но Кютян все хлопал и хлопал. Охваченная смесью стеснения, стыда и восторга, я неловко хихикнула и налила ему еще пиво. «А от чего он умер? От болезни?» «Нет, неудачно под машину бросился». Макико шумно втянула носом воздух. Все знали, что последние несколько лет у него со здоровьем было не очень. И в барах он почти перестал появляться. Где же я его видела в последний раз? А, помнишь Розу? Ну, кафе роза рядом с метро. Иду, увижу, возле кафе кто-то стоит. Присмотрелась. Кютян. Такой маленький, худенький. Я прямо глазам своим не поверила. Он всегда был тощий. Но тут как будто совсем высох. Хотела подойти, спросить, как у него дела. Так давно его не видела. Да не успел, он куда-то ушёл. Он был с гитарой? Нет, вроде без. Отпив глоток пива, вспомнила макику Ну и вот, а несколько месяцев назад, кажется, в конце мая, поздно ночью произошла авария на дороге, рядом с Хорю. Ну, китайская забегаловка, мы с тобой часто туда ходили, помнишь? Вот прямо перед ней. Кютян погиб на месте. Мы потом разговорились с одним из наших посетителей, так он, оказалось, видел Кютяна в хоре за два часа до аварии. Ещё удивился, тот давно туда не захаживал. Говорит, всё было как обычно. Кютян улыбался, пил пиво, ел с аппетитом. А потом, вот, видимо, что-то у него пошло не так. Из динамиков телевизора донёсся громкий хохот. Я ухватила палочками уже слегка остывший пельмень и положила в рот. «Удивительно, что у него был аппетит при таком-то здоровье. Ну, хоть напоследок поел хорошо», — сказала Макико. Медорико, похоже, к нашей беседе интереса не испытывала. Она всё так же, чуть вытянув шею, следила за происходящим на экране. В памяти мелькнуло лицо Кютяна и сразу же исчезло. Потом перед глазами вновь возникла его бугристая голова, похожая на картофелину, и как он сидит на табурете, аккуратно сдвинув маленькие колени и сжимая двумя руками стакан. Нам принесли паровые пирожки, которые выбрала Медорику. Смутно белеющие в бамбуковой пароварке, круглые, пропитанные влагой и теплом. Глядя на них, я почувствовала, что слёзы жгут мои глаза изнутри. Я уселась ровнее, выпрямила спину, Сделала глубокий вдох и бодро воскликнула. «А вот и наши пирожки! Попробуем-ка их!» Переложив один из пирожков к себе на тарелку, я кивнула Медорику, предлагая последовать моему примеру. Та кивнула в ответ и, выпив глоток воды, уставилась на пароварку. Макико тоже взяла себе пирожок. Наконец, и Медорику откусила маленький кусочек белоснежного теста, и тотчас напряжение, витавшее над нашим столиком, Испарилась будто само собой. Как бы закрепляя это ощущение, я залпом допила свое пиво и заказала еще. Вскоре принесли лапшу из тофу, лапшу в белом бульоне, блюдо из кальмаров, и наш столик оказался весь заставлен едой. К голосам из телевизора добавился целый оркестр звуков. Мы пережевывали еду, пили воду из стаканов, тарелки звенели, стукая друг о друга. Улучив момент, Макико заговорила с официанткой. «Знаете, а мы с дочкой из Осаки приехали». Та любезно подхватила. «О, а из какого района?» И у них завязался оживлённый разговор. Медорику с удовольствием ела пельмени, к которым до этого даже не притронулась. Мы с Макико обменивались восторженными возгласами. «Ой, как вкусно!» «И это!» Она тоже заказала себе вторую кружку пива. Заметив, что Медорику улыбнулась в ответ на какую-то мою фразу, Я попробовала разговорить её. «Слушай, а вот по вечерам, когда мама на работе, ты чем обычно занимаешься?» Вытащив маленький блокнот, девочка написала. «Делаю домашку, смотрю ТВ. Потом ложусь спать, и уже утро». «Ну да, маки же уходят часов в шесть, и к часу ночи уже приходят. Наверное, время быстро пролетает». Продолжила я. Медорико кивнула в ответ и отправила в рот кусок теста от пирожка, который уже успела разломать на тарелке. «Как же мне здесь нравится!» Протянула Макико, воодушевленная приятным разговором с официанткой. Затем торжественно откашлялась и обвела нас с Медорико заговорщическим взглядом. «Я, когда прихожу с работы, в первую очередь всегда делаю одну вещь. Угадайте, какую?» «Обувь снимаешь, что ли?» «Конечно, нет!» Макику покачала головой, будто потрясённая моей недогадливостью, а затем с широкой улыбкой сообщила. «Я смотрю на сонную мордашку моей доченьки!» Медорику настороженно глянула на мать. Взяла новый пирожок, впилась пальцами в белое тесто и разломила пополам. Некоторое время она смотрела на начинку, потом капнула на одну из половинок соевый соус и снова разломила пополам. Подождав немного, разделила половинки на еще более мелкие куски и опять полила соевым соусом. Пристально уставилась на почерневшую от соуса начинку. Повторила это снова и снова и снова. Тесто вместе с начинкой все больше набухало и темнело. Я внимательно наблюдала за этим вместе с девочкой. Интересно, сколько своего соуса может впитать паровой пирожок и насколько может почернеть? Макико окликнула меня, чтобы заставить отвести взгляд от булочки. Вроде бы мы совсем недавно вышли из бани, но её лицо уже снова блестело от кожного сала. Свет люминесцентных ламп безжалостно подчёркивал расширенные поры и другие дефекты кожи. «Ну так вот, это ещё не всё», — радостно продолжила моя сестра, размахивая в воздухе палочками для еды. «Знаешь, иногда я целую Медорика, пока она спит». «Просто не могу удержаться, она же такая лапочка!» Голос Макико звучал немного смущенно, но в нем сквозила искренняя гордость. Чувствуя неловкость перед Медорико, я с опаской взглянула на девочку. Та смотрела на мать в упор, сверляя ее пронзительным взглядом. Макико попыталась разрядить атмосферу с мешком, но Медорико сидела все так же неподвижно, не сводя с нее глаз. Казалось, с каждой секундой Глаза девочки увеличиваются, а взгляд становится всё более пристальным. Повисло молчание настолько неловкое, что само это слово «неловкое» казалось для него слишком слабым. Наконец Макико грохнула кружкой о стол. «Чего ты так на меня смотришь?» Её голос звучал тихо и спокойно. «Почему ты так со мной?» Замолчав, Макико снова подняла кружку, и опрокинула в себя ее содержимое. мидорико перевела взгляд на стену, туда, где висела картина с китайскими стихами. Затем открыла блокнотик, вывела огромными буквами «Какая мерзость!», показала Макико, а потом несколько раз жирно подчеркнула ручкой. На последнем подчеркивании бумага не выдержала нажима и порвалась. Отложив блокнот, Медорико протянула руку к кускам парового пирожка оставленным прямо в мисочке с соевым соусом, стала отщипывать от них ещё более мелкие кусочки и один за другим отправлять их в рот. Тесто набухло от соуса и окончательно почернело. Но девочку это не волновало. Макико пристально смотрела на жирные линии в блокноте дочери и на буквы над ними. Больше она не сказала ничего. Выждав некоторое время, я попробовала нарушить молчание. Спросила у Медорико, не перестаралась ли она с соевым соусом. Но ответа я не получила. В зале по-прежнему слышались звуки из кухни, благодарные реплики уходящих посетителей. «Спасибо, было очень вкусно!» И ответы официантки. «Вам спасибо!» Мы молча доедали то, что осталось на столе, окружённое облаком ярких и пёстрых звуков, доносящихся из телевизора. Мы с мамой опять поругались из-за денег. Помню, в прошлый раз мы поругались ещё сильнее, и на эмоциях я брякнула, что, может, зря она меня родила. Я ещё тогда подумала, что нельзя такое говорить. Просто вылетела само Мама, конечно, рассердилась, но ничего не ответила. Замолчала, и всё. Мне было так стыдно. Я решила на некоторое время перестать с ней разговаривать. Любые наши разговоры всегда заканчиваются ссорой. Что, если я опять случайно скажу что-нибудь ужасное? Мама столько работает, так устает. И это все во многом из-за меня. Да нет, на сто процентов из-за меня. Меня это прямо убивает. Хочется поскорее стать взрослой. Я буду работать изо всех сил, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Но пока что мне неоткуда достать деньги. Поэтому надо хотя бы поддерживать маму, не расстраивать ее. И даже это у меня не выходит. Иногда прямо слёзы на глаза наворачиваются. Когда я окончу начальную школу, будет ещё средняя, целых три года. А потом меня, наверное, уже могут взять на какую-нибудь работу. Но на такой работе вряд ли будут платить приличные деньги. Чтобы жить как нормальные люди, надо получить профессию. У мамы вот её нет. Профессия обязательно нужна. В библиотеке много книжек о том, как выбрать профессию. Начну с них. Эх, в последнее время я даже не могу заставить себя мыться вместе с мамой, хотя она зовёт меня с собой. Кстати, а ведь та прошлая ссора, ещё до того, как мы поругались из-за денег, произошла как раз из-за её работы. Мама тогда поехала на велосипеде на работу в своём жутком фиолетовом платье с золотой бахромой. Мой одноклассник увидел её в этом наряде, и стал при всех смеяться надо мной, что у меня такая мама. Нет бы взять и сказать ему, что ты несёшь, придурок! Заткнись, или я тебе врежу! Но я только засмеялась вместе со всеми, чтобы не обострять ситуацию. Потом уже, когда мы с мамой ругались по этому поводу, у неё вдруг сделалось странное лицо. Не то она страшно сердится, не то вот-вот заплачет. И она воскликнула, ну что я могу сделать? Нам с тобой надо на что-то жить! А я ей в ответ, я же не виновата, что родилась. Ты сама захотела меня родить. Но потом я поняла. Мама ведь тоже не виновата в том, что она родилась. Я для себя уже решила. У меня никогда, никогда-никогда не будет детей. Я хотела тогда извиниться перед мамой. Правда, очень хотела. Но пока я пыталась подобрать подходящие слова, она уже ушла на работу. Медорико.